Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Полагаю, мы устроим небольшой парад, сказал Мэтти, устанавливая и закрепляя несколько динамиков в кузове большого грузовика. Хозяину нравится привлекать к себе внимание, ты заметил? Майкл дёргал пусковую верёвку маленького газового двигателя Honda, зажатого между несколькими тюками соломы. Двигатель не заводился. Открой дроссельную заслонку. Где она? Мэт поднял дроссельную заслонку. Попробуй теперь. Майкл снова дёрнул верёвку, и двигатель ожил. Мэт включил динамики и заговорил в беспроводной микрофон. 1 2 3 проверка звука. Его голос гремел из динамиков и отражался эхом от стен дома и амбара. Брендан Никколс готов приветствовать свою публику. Он вручил микрофон Майклу. "На, встань перед грузовиком и попробуй сам". Майкл взял микрофон и спрыгнул с кузова на землю. Впервые с того дня, когда он постучал в дверь дома на ранчо Мэкан, он чувствовал себя немного глупо. "Ну давай", сказал Мэт. "Из реки что-нибудь пророческое. 1 2 3, проверка звука. Брось, брось. Мы же поедем через город, забыл. Пусть э слух толп подтверзнница перед перед э, пришествием Господа. Давай ещё что-нибудь", приказал Мэт. Немножко фанит. Это глупо. подумал Майкл. Он никогда раньше не произносил пробных пророчеств. Он отошёл от грузовика на несколько ярдов, продолжая говорить в микрофон. Пусть люди, не видевшие милосердия, теперь увидят милосердие. Пусть голодные придут и насытятся. Пусть слепые узрят свет мессии, пришедшего в этот город. А задняя дверь дома открылась, И Брендон Николс вышел из-под навеса веранды на солнечный свет и отразился в воде бассейна. Его аккуратно расчёсанные, разделённые посередине пробором волосы волнами падали на плечи. Бородка была тщательно подстрижена и подровнена. Он был в белой тунике, мантии и библейских кожаных сандалиях. Длина широких рукавов туники позволяло видеть шрамы на его руках. Он походил на произведение религиозного искусства и был исполнен решимости. Мариโดна последовала за ним, в ниспадающем живописными складками библейском одеянии и платке с восхищённо сияющими глазами. Двинулись, сказал он. Монодилард чувствовала, что сходит с ума. как будто мало было монии того отвращения и страха, которые внушал ей Норман со своими похотливо горящими глазами, так теперь ещё выяснилось, что супружеская пара, занимавшая номер 9, вовсе никакая и не пара. Они оказались двумя половинами двух других супружеских пар. И теперь одна из обманутых половин, полусумасшедший обладатель чёрного пояса, с дикими воплями и проклятиями лупил в дверь ногами, пытаясь её высадить. "Нет, пожалуйста, перестаньте", умоляла Мона, стоявшая за парковочной площадкой на безопасном расстоянии. "Где же, о, где же Норман?" А зверевший роганосец продолжал бить в дверь ногами. "Сатер, ты за это заплатишь!" Ещё один удар. Женщина в номере завизжала, мужчина в номере истерически прокричал что-то насчёт того, что он просит прощения, признаёт свою ошибку и почему бы им не поговорить спокойно. Дверь рухнула. Обманутый муж ворвался в коттедж. На улицу выбежала женщина, держась руками за голову и истошно визжа, а в номере началось что-то невообразимое. Из окна вылетела лампа и разбилась на куски на бетонной дорожке. Потом вылетел чемодан, потом Саттер. Мона бросилась в офис звонить в полицию. Адриан Фолсом выдвинула нижний ящик комода и вынула туда остатки почтовой бумаги, которую купила для выполнения своей особой миссии. Больше бумага ей не понадобится. С этим покончено, спросил Роджер, её муж. Покончено, я написала Адриен заглянула в список, который хранился в шкатулке с почтовой бумагой. Я написала 15 писем от Элкизара всем этим людям. Роджер пришёл в смятение. 15? Я думала, он... Адриен поморщилась от стыда и смущения. Я думала, он ангел Божий, я правда так думала. Где он теперь? О, я не знаю. Он демон, Роджер. Нельзя просто э, пойти и найти его. Ладно, пусть он лучше проворачивает свои делишки где-нибудь в другом месте. Больше мне сказать нечего. Роджер крикнул в пустоту. Ты меня слышишь, Амазар? Адриан прошептала. Ты испугаешь Милису. Его зовут Элкезар. Он понимает, к кому я обращаюсь. Адриан посмотрела на список, лежащий в шкатулке для почтовой бумаги. Мне нужно будет снова написать всем этим людям, чтобы они выбросили письма от Лкейзара, роджер кивнул, улыбаясь. Мне уже лучше. И тут они услышали голос своей внучки Милиссы, которая играла в гостиной. Привет, как тебя зовут? А роджер и Адриан переглянулись и бросились в гостиную. Пятилетняя Милисса ишнауцер по имени Джили И играли там с мячиком, но сейчас они стояли посреди комнаты, глядя в пустоту. Милисса состроила гримаску. Смешное имя, а меня зовут Милисса. Очевидно, отвечая на вопрос, она посмотрела на собачку и сказала: "Этот жили, а она не кусается". Адриан и Роджер застыли в дверном проёме. "Милисса", сказала Адрин голосом дрожащим от страха, который она старалась скрыть. Подойди ко мне, пожалуйста. Милиса посмотрела на них, но не двинулась с места. Она продолжала разговаривать с кем-то. Это мои бабушка и дедушка. Потом она сообщила Адриену и Роджеро: "Это Алка Зельцер, его так зовут". "Правда, я не придумываю". "Милиса, я требую, чтобы ты подошла ко мне сию же минуту". Милиса пожала плечами и направилась к ним. Адриен шагнула вперёд и рывком притянула к себе девочку. Потом она лихорадочно обшарила взглядом гостиную, пытаясь различить какое-нибудь движение, какую-нибудь тень, любой признак чего-то присутствия. А последним лучше всего свидетельствовало поведение Джилли. Она по-прежнему смотрела на что-то невидное, невидимое остальным. Милиса капризно захныкала. "Он хочет поиграть со мной". "Алканар", сказал Роджер. "Эль Кезар". Поправила Адриан. "Эль Кезар, убирайся из нашего дома сейчас же. Тебе здесь нечего делать". Даже у него дрожал голос. Джилли проводила взглядом нечто, пересекшее комнату, а потом потрусила следом мимо кухни к задней двери, не сводя глаз с незримого существа, возбуждённо дыша и весело подпрыгивая, но не лая. "Джилли!" крикнула Адриан, бросаясь за собакой. "Джилли, ко мне!" "Адриан!" Роджер бросился за женой, а Милисса побежала за ним по пятам. Джилли зарычала, а потом пронзительно взвизгнула. Адрин распахнула заднюю дверь и выскочила на дорожку. Она вскрикнула, я отшатнулась, отвернув лицо в сторону и зажмурив глаза. Роджер схватил Милиссу, но слишком поздно. Девочка тоже увидела это и завизжала, уткнувшись лицом ему в ногу. Мёртвая джелли лежала на траве с распухшим брюхом и остекленевшими глазами. Задрав нелепо вывернутые ноги к небу, а её разодранные на куски внутренности были разбросаны по всему двору. Джим Бейлер ещё не успел войти в дверь полицейского участка, когда оттуда по улице вылетел помощник шерифа Марк Петтерсон, едва не сбив его с ног. "Эй, постой! Мне некогда, Джим!" Джим пошёл, почти побежал за Марком, который стремительно шагал к своему пикапу. В городе было 3 полицейские и две патрульные машины, и сегодня была очередь Марка раскатывать на пикапе. Что там с делом Сали Фордэйс? Вы собираете при... собираетесь предпринять какие-нибудь меры? Мы собираемся заняться этим делом, Джим. Больше я ничего не могу тебе сказать. Собирайтесь заняться. Да что с вами, ребята? Разве вы не видели, что этот мерзавец сделал с ней? Марк был страшно взвинчен и настроен недружелюбно. Джим, все телефоны в участке разрываются от звонков. У нас вздраки, у нас беспорядки, у нас уничтожение личной собственности. Брет уехал по вызову, Роут уехал, я уезжаю по вызову, и мы всё равно не сможем приехать ко всем. С Салли всё в порядке. Её жизни ничто не угрожает. У неё есть время предъявить обвинения и начать процесс в суде. Сегодня мы не можем заниматься её делом. Он открыл дверцу пикапа и сел за руль. Но вы должны делать свою работу. Марк держал ручку руку на дверной ручке, собираясь захлопнуть дверцу. Я делаю свою работу. Ты что, не видишь? Я тебе не верю. Джим. Марк глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Он отпустил дверную ручку. Если ты хочешь помочь нам, усмири лучше свою жену, пока она не убила кого-нибудь. Бред только что видел, как она неслась на машине по городу, словно умолишенная. Он задержал бы её, если бы не спешил в католическую церковь, где вспыхнули беспорядки. Джим был потрясён. Ты говоришь о ди? А сколько у тебя жён? Марк снова схватился за дверную ручку. Отберу у неё ключи от машины, и мы сможем быстрее заняться делом с Олли Фордом, если договорились. Он с грохотом захлопнул дверцу и унёсся прочь, включив мигалку. Поеду-ка я лучше домой, подумал Джим. Я въехал в Антиохию безумно усталый и эмоционально опустошённый. Всю дорогу от Нэшвилла до Далласа и с Далласа до Сеетла и Сетла до Спокана, оттуда до Антиохии Я мечтал о своём диване, если не о кровати. Ничто, думал я, ничто не заставит меня отклониться от намеченного курса. Ни толпы туристов с видеои и фотокамерами и диктофонами, носящейся по улицам, ни люди выбегающие из католической церкви, с... ни обломок ли деревянной ноги, держит та леди, и ни из-за деревянной ли руки дерутся те два парня. Н... Мама моя, никак ещё один Иисус На он стоял на тротуаре перед прачечной, раздавая автографы и позируя улыбающимся гостям города. У него были традиционные длинные волосы и бородка. Но вот к своему наряду парень мог бы отнестись более вдумчиво. Желтовато-коричневый купальный халат, надетый на футболку и джинсы, и дешёвый венец из пластмассового плюща вместо тернового венца. Я опустил стекло и услышал голос с южным акцентом. Истинно, истинно говорю я вам. Нет. Даже он не заставит меня остановиться. Даже О, нет. В парке происходила массовая драка. Похоже, последователи Джустина Кантвола выясняли отношения с последователями Армонда Харрисона. Они вместе работали в парке и теперь дрались там же. Больше всего на свете я хотел добраться до дома, запереть двери. Кайла оставил на двери записку и сообщение на автоответчике. Уверен, если бы я включил компьютер, то нашёл бы и послание перед на по электронной почте. Я позвонил Кайлу, он сказал, что сейчас же связ... свяжется с остальными, и я сразу поехал в методистскую церковь. Уже близился вечер, на сей раз собрание было более многочисленным. Меня ждали не только Кайлы Морган, а также двое гостей. Нэнси Бернс и Гилди Холлидей. "Нам пора поговорить начистоту", сказала Нэнси. "Наш город в беде". "Я готов". Мы расселись в офисе Морган, и Морган закрыла дверь. На западной окраине города, возле пустой парковочной площадки у авторемонтной мастерской Мамфорда, Мэткли остановил большой грузовик. Жустин Кантвел в живописном наряде и в полной боевой готовности вылез из кабины и занял своё место в кузове. Майкл Пророк с беспроволочным микрофоном в руке стал перед грузовиком. Дева Мария Донован встала за машиной, и человек 30 из постоянных обитателей ранчо Мэкен, прибывших на легковых автомобилях и автофургонах, пристроились за ней. В числе последних были Энди Пармантер и его жена. Энди Пармантер имел слегка помятый вид, но они по-прежнему верили. Джордж Хардинг тоже приехал в надежде на дальнейшее процветание своего бизнеса. Мелоди Блер прихватила с собой запас булавок на случай, если нужно будет подколоть тунику Брендона. Она просто хотела, чтобы миссей был счастлив. Со своего места Кантвал мог посмотреть на юг и увидеть невысокий холм с топольной рощей возле моего дома, где он впервые встретился лицом к лицу с жалким и опустошённым бывшим пастором. Посмотрев налево, он мог увидеть на возвышенности над главной дорогой церковь, в которой означенный пастор больше не служил. Давайте же завоюем этот город, прокричал Кантвелу, указывая рукой вперёд, словно генерал, отдающий в войску приказ идти в атаку. Ансамбль музыкантов и солистка уже покинули Антиохию. У Мэта на переднем сиденье лежал кассетный магнитофон. Он нажал на клавишу "Пуск", и из динамиков полилась первая песня из собрания популярных духовных гимнов. Когда идёшь на встречу урагану, голову прямо держи. Майкл мгновение стоял неподвижно с растерянным видом. Потом Мэт посигналил. Пророк ожил и заговорил. Э, -э смотрите, вот идёт он, облечённый властью, чтобы прикоснуться к этой земле и дать рождение новой жизни. Процессия тронулась в путь, и бродящие по улицам паломники уже начинали проявлять интерес к происходящему. Мы тесно сгрудились в офисе Морган, и хотя находились там одни, говорили тихо, словно враг мог подслушивать нас. Я поведал собравшимся о своей поездке в Нешвилл, и если они чувствовали тревогу и раньше, то теперь она заметно усилилась. Мне только что звонила Адриан Фолсом, доложил Кайл. Если Элкизара ушёл, то ушёл не подобаемо. Он рассказал нам об Элкизаре, Милисии и ужасной смерти шнауцера Джили. Я собираюсь поехать туда и помолиться о разрешении всей этой проблемы. Значит, Адрен вернулась на путь истины, я правильно понял? Кайл кивнул, но с видом опечаленным. Мне очень жаль, что это произошло таким образом. Мне нужно серьёзно и обстоятельно поговорить с Салли, сказала Морган. Она боится оставаться одна, боится, что её ангел снова появится. Всем этим людям необходимо очиститься перед Богом и осудить эти дела именем Иисуса, сказал Кайл. И именно так Боб Фишер велел поступить своему прихожанину, видевшему ангела, и с ним такого больше не повторилось. Бред продолжает разыскивать попутчика, сказала Нэнси. Он убеждён, что видел этого человека или это существо в своём доме. Потом она сказала Кайлу одну вещь, удивившую меня. "Похоже, ваша теория о демонах подтвердилась". Она заметила устремлённые на неё удивлённые взгляды. "Ну, если это не ангелы, то кто ещё?" Майкл продолжал шагать впереди грузовика прямо по белой разделительной полосе, которую он помогал проводить посередине улицы. Он, он внезапно Майкл почувствовал неуверенность он с трудом выталкивал из себя слова придите к нему все которые устали и изнемогают под бременем бременем в общем и он даст вам лучше он держит ермо в руке дабодделить коров от косы пшеницу от ат хлопьев и слова его подобным могучему ветру вырывающему слабый корниз смятения, который прока, которая прокатывается по океанам скорби и страдания, и ну знаете всё такое прочее. Его британский акцент постепенно пропадал. Теперь мед поставил запись духовных гимнов в исполнении Элвиса и иорданского хора. Тогда поёт моя душа А Жостин Кантуэл, антихийский мессия, приветственно махал руками толпе, посылал налево и направо воздушные поцелуи, как бы не нароком демонстрировал шрамы на своих руках и разбрасывал по сторонам хлебцы, извлекаемые из пустоты. "Я это он", кричал он. "Он это я и никто другой". Это действовало. Сверкали фотовспышки, мигали красные лампочки в диокамере. Молодые и старые устремлялись за хлебцами, люди подбегали к грузовику, чтобы получить прикосновение и вылучали: "Придите ко мне, я услышу ваши призывы, я дам вам благословение". Мэри Донован шла за грузовиком, благословляя толпы, приветственно помахивая руками, изрекая все слова-словествия, приходившие на ум. Восславим Господа, пусть радость поселится в наших сердцах, ибо время его пришло. Он наша надежда, он наша радость. Обитатели раньше маиканы замыкали шествие, приветственно размахивая руками, пожимая руки, толпившимся на тротуарах людям, выкрикивая приветствия, раздавая листовки, указывая на кантовала. Две женщины пели звенятом буринами. Минуточку, юная леди, Мэри резко повернула голову и увидела женщину в длинном свободном платье и платке, которая направлялась к ней с угрожающим выражением лица. "А благославляю вас, и да пребудет мир в вашей душе". Женщина сердито наставила на неё трясущийся палец. "Это я благославляю тебя, жалкое ничтожество. Мой мальчик первым пришёл сюда". Мэри посмотрела в сторону фирмы по торговле недвижимостью. Она задохнулась от ужаса. Там стоял другой Иисус, во всяком случае, какой-то молодой парень в джинсах и купальном халате, пытающийся походить на Иисуса. Кто бы он ни был, он пребывал в страшном негодовании. Минуту назад его окружала толпа людей с фотоаппаратами и блокнотами для автографов. Но сейчас все они направились к Антволу, протягивая руки и ловя хлебцы, которые тот разбрасывал по сторонам. Злобная старая дева Мария Преградила путь Богородицы Донован. А ну-ка, разворачивайтесь и устраивайте своё грандиозное представление в другом месте. Это наша улица. Она повернулась и побежала за грузовиком, колотя кулаком по заднему борту, чтобы привлечь внимание Кантвола. "Эй, ты, подонок, да, ты, убери отсюда свою калымагу". Тут наконец Мария Донован закипела от гнева. Не смей разговаривать с моим сыном в таком тоне, она бросилась за старой Марией и схватила её за платок. Злобная Мария мгновенно показала, насколько злобной она может быть. "Я это он!" кричал Кантвул другому хресту, который вытянул вперёд палец, указывая на него, и проорал с южным акцентом. "А ну-ка слезай со своего грузовика, и мы разберёмся, кто из нас кто". Перед собравшимися на тротуарах с зрителями разыгрывалось самое страшное представление в городе. Два христа охапили друг на друга, сопровождая ругань непристойными жестами, а две их матери визжали, царапались и таскали одна другую за волосы посреди улицы. Туристы щёлкали фотоаппаратами и снимали происходящее на видеокамеры. "Слава, слава, аллелуйя", пел Элвис. Вы просто не поверите. сказала гильде. Все думают, что миссис Мэкан, с миссис Мэкан случился удар, верно? Так вот, сегодня утром она встала с постели и сама спустилась к завтраку. Они кололи её наркотиками. Последнее, что помнит миссис Мэкан это первый укол, который они ей сделали. Потом девушка добавила с нотками страха в голосе: "И хочу вам сказать, она рвёт и мечет от ярости. Раньше Мэкон владеет половиной недвижимости на этой квадратной миле, заметил я. Если корпорация, зарегистрированная законным путём, и Кантул является главным акционером, он сможет контролировать большую часть города. Из тюрьмы не сможет, сказала Нэнси. А вы знаете о гормонах, гормонах и из измизоле? Мы все не понимающие уставились на неё. Я уже довольно давно располагаю этой информацией. Помните Невина Сорала? Он был убит, сказала Морган. В некотором смысле он работал на меня, сказала Нэнси. Когда Кантвел очаровал миссис Маккен и занял место Невина, последний обратился ко мне, желая сообщить какие-то компрометирующие сведения о Кантвеле. Сначала я не слушала Невина, думала, это просто сплетни и кривта, но когда я встретилась с Кантвелом лицом к лицу, то переменила мнение. Оказалось, что Нэвин Сорал и настоящий Брендон Никколс работали вместе на ранчо Харманов в окрестностях Мизулы. Таким образом, Нэвин знал, что наш Брендон Никколс на самом деле никакой не Брендон Никколс. "Постойте", сказал я. То есть сейчас мы говорим о другом Брендоне Никколсе, а настоящем? "А настоящем", ответила Нэнси. "Бак и Синди Харман" Хорошие знакомые миссис Мэкон. Конечно, они знали э шефа Саив, вместе занимались кое-каким бизнесом. Невин приехал работать на ранчо Мэконов по рекомендации Харманов. А потом Кантрол последовал его примеру, выдав себя за Брендона Николса и заручившись хорошими рекомендациями от Харманов. Как ему удалось провернуть это? недоумённо спросила Морган. Нэнси открыла свой дипломат и достала фотографию, моментальный снимок, запечатлевший нескольких работников ранчо, стоящих возле забора. Хармони прислали мне фотографию. Посмотрите на двух парней посередине. Мы все склонились над снимком. Невиносорола было легко узнать. Рядом с ним стоял молодой человек с длинными чёрными волосами и смуглой кожей, явно испанского или индейского происхождения. Знакомьтесь, настоящий Брендон Николс. Гайл, сказал я. Помнишь Хетти в Мизуле? Она говорила, что Херб Джонсон часто объезжал лошадей на ранчо в окрестностях города. Херб Джонсон? спросила Нэнси. А Джостин Кантвел, пояснил я, прежде чем он стал Брендоном Никлсом. О, отлично. Нэнси в смятении потрясла головой. Ещё одно имя. Потом она продолжила. В этом случае из рассказа Невина Сорола становится ясно следующее. Джустин Кантвел, он же Херб Джонсон, несколько раз объезжал лошадей на ранчо и познакомился там с настоящим Бренданом Николсом. Они даже шутили по поводу своего сходства, могущего ввести людей в заблуждение. Мы снова посмотрели на фотографию. Вполне возможно, Если Кантвел хотел назваться Бренденом Никэлсом и получить водительские права в штате Вашингтон, он довольно просто мог сделать это. И вот Кантвел приехал в Антиохию, выдал себя за Брендена Никэлса, познакомился с Савдовой и получил работу. Миссис Маккен позвонила Хармонам, и они дали самые благоприятные отзывы о своём замечательном работнике Брендене и точно описали его внешность. Смуглая кожа, длинные чёрные волосы, средний рост. Нэнсистранна улыбнулась. Хармоны слегка удивились, когда узнали, что их бывший работник столь духовный человек и великий чудотворец. Они никогда не замечали в нём способностей такого рода. "Никаких съёмок", задумчиво произнёс Кайл. "Кантвол запрещал любые съёмки на ранчо". Хармоны никогда не видели Кантвола, а вдова Никогда не видела Николса. Кантвел всё идеально рассчитал, нынти пожал плечами. Но я тайком пронесла фотоаппарат на ранчо и незаметно сфотографировала Кантвела, как вы, Кайл. Я послала снимок Хармону, и они подтвердили: Кантвел, не Николс, ни в коем случае. Что подводит нас к зловещному вопросу, сказал я. Что же случилось с настоящим Бренданом Николсом? Брендон Никколс был никому не известным человеком, без семьи, без постоянного адреса. Он был временным рабочим и переезжал из города в город в поисках работы. Если кто-то хотел занять его место и продолжать жить под его именем, а также использовать его водительские права и номер страхового полиса, добавила Морган. Вы подводите к тому, что Кантул убил Брендона Никколса. Я ошеломлённо уставился на Нэнси, и она ответила: